Глава 5 Было грустно, только не очень больно. 1992-1994. В новом 1992 году агатовцы оказались не только без менеджмента, но и в новой исторической реальности. СССР развалился, отпущенные цены резко рванули вверх. Людям было не до музыки, и с концертами стало совсем кисло. Очень скоро выяснилось, что вода не течет под лежачий камень, даже если на нем написано «Агата Кристи». Свердловский рок-клуб закрылся, старые связи перестали работать. Срочно требовался директор. В срочном порядке к делу привлекли Владимира Попова, испытанного бойца радиофаковских стройотрядов. Скоро выяснилось, что строить дома во время трудовых семестров и организовывать рок-концерты – разные виды деятельности. Даже когда удавалось договориться о гастролях, залы заполнялись едва ли на треть. Гонорары были соответствующими. Брест, где полтора года назад Агату чуть не разорвали восторженные поклонницы, теперь оказался за границей и встретил уральцев катастрофическим неаншлагом. В беседе с местным журналистом Вадик возлагал ответственность за пустые ряды в зале на принимающую сторону. Причин этого может быть только две. Либо группа не собирает, либо организаторы плохо поработали. У нас достаточное число примеров, чтобы знать, мы собираем. А на зал обиды нет, люди-то причем. Сколько бы их ни пришло, мы всегда будем работать в полную силу. Слова лидера группы подтвердил вечерний концерт. Агату Кристи нельзя было не зауважать. Чтобы с такой отдачей петь в полупустой зал, надо быть настоящими профессионалами, писала газета Брест Вест Пресс. Подобные оценки радовали души музыкантов, но не их карманы. Гонораров перестало хватать на вздорожавшую жизнь. Каждый выживал как мог. Котов в свободное от концерта время занялся торговлей металлами. Мотался по соседним регионам, заключал сделки, договаривался с контрагентами в диапазоне от бандитов до офицеров ФСБ. Работа была нервная, но позволяла сводить концы с концами. Пионер купил машину Сделал в квартире ремонт. Свой бизнес он строил так, чтобы тот не мешал главному – музыке. Обсуждая с Глебом проблемы Агаты Кристи, Андрей угощал его модным ликером Амаретто. Коллега по группе сердился. Лучше бы водки принес, новый русский. В период без концерта я, Глеб попробовал продолжить занятия сольным творчеством, начал работать над альбомом «Свистопляска». У меня всегда было какое-то раздвоение личности. То, что в рамках Агаты Кристи я следовал определенным установкам, давало мне безбашенную свободу параллельно группе. Хотя это и случилось два раза во время «Маленького фрица» и во времени вышедшего альбома «Свистопляска». Процесс быстро застопорился. Альбом так и не был завершен. По словам Кузнецова, дальше каких-то набросков дело не пошло. К тому времени Глеб уже обзавелся семьей. Его жену звали Таня и чтобы не путать с супругой Вадика, ее называли Таней-младшей. Художница Таня Гайдаренко была свердловчанкой, но познакомилась с будущим мужем в Душанбе после тамошнего концерта Агаты Кристи. Хотя Таня была на 6 лет старше Глеба, по ее словам, при первой встрече она очень смущалась и глупо хихикала. «Я уже знала, что это мой мужчина. Мне он показался более простым и менее ярким, чем на сцене». А Глебушка мне потом сказал, Я сидел и думал, надо же, моя будущая жена такая дура. Вернувшись домой, пара начала жить вместе. О формальностях они не думали, пока на очередных гастролях в гостинице их не отказались селить вместе без штампа в паспорте. Чтобы такая ситуация больше не повторялась, был заключен официальный брак. Молодожены словно парили на небесах. «Он называет меня киской, заботится о том, чтобы я не скучала». С окружавшей действительностью отношения складывались сложнее. Делом жизни главы семьи была только музыка, а доходов от нее перестало хватать даже на сигареты. На плаву остались только гиганты, а мы ушли в такое полусереднячковое состояние. Продолжали музыку писать и даже немного ездили. Сначала казалось временной трудности, но тянулось это долго. В тот период куча народа ушла в ларьки, кооперативы всякие, Мы продолжали делать свое дело, деваться было некуда. У меня, например, вообще профессии не было. Ничего не было». Вадику приходилось кормить разросшуюся семью. 15 октября 1990 года у них с Таней родилась дочка Яна. «Жить в 1990-х стало гораздо труднее», – вспоминает Таня Самойлова. «Мы все постоянно друг у друга занимали-перезанимали». Я помню, как ревела, когда Вадик был вынужден продать любимую гитару, которую когда-то привез из Чехословакии. «Давай оставим, она же у тебя первая. Мы как-нибудь выкрутимся. Мы сможем». Продал. Денег, вырученных за инструмент, хватило ненадолго, и Вадик нашел работу. Пригодились теоретические знания, полученные на радиофаке, и практические навыки, которыми Самойлов-старший овладел в процессе записи альбомов Агаты Кристи. Он стал трудиться звукоинженером на студии 8 и записывать музыку всех, кто готов был платить за студийное время. Одной из его работ стал записанный в 1992 году альбом Насти «Невеста». Все песни были заранее отрепетированы, и звукорежиссера оставалась только техническая часть дела. Однако Вадик подошел к ней как музыкант. Он не только крутил ручки на пульте, но и поучаствовал в записи как гитарист, клавишник и барабанщик. «Вадиковы советы пригодились в аранжировках нескольких песен», — вспоминает Настя Полева. «С ним впервые мы использовали сэмплированные барабаны. Работал он увлеченно, с азартом. К нему вполне применима фраза «Лучший саунд-продюсер — это музыкант». «Мы так увлеклись, что одну песню даже не успели записать к назначенному сроку». Финальной точкой участия Самойлова в работе над невестой стала его съемка в клипе на песню «Любовь и ложь». Такая работа All-Inclusive ему нравилась. Вадик не скрывал, что просто крутить ручки ему скучно. «Конечно, я тем или иным образом влияю на музыкантов, с которыми работаю. По правде говоря, мне неинтересна работа простого звукооператора по принципу «записал-свел». Я полностью беру ответственность за звук на себя». Однако участие в сторонних проектах не могло заменить творчество в собственной группе. Весной 1992 года началась работа над песнями для будущего альбома Позорная звезда. Большую часть написал Глеб. Он был автором всех текстов, некоторых в соавторстве и участвовал в создании 6 из 11 мелодий альбома. Я беру гитару или сажусь за клавиши и просто наигрываю. Ничего сначала не получается, Вдруг раз, и появилась песня, за ней раз и следующая. Перед этим я долго мучаюсь, но стараюсь, не потому что нужно, а потому что испытываю желание двигаться дальше, писать и писать. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда у тебя получается песня». Александр Козлов поучаствовал в сочинении четырех песен «Позорной звезды», хотя его мелодии претерпели сильные изменения. Саша любил попсовую музыку, и поэтому все его мелодии значительно отличались от наших с братом», вспоминал Вадим. «В демоверсии «Нисхождение» напоминала знойная латина такое диско с дудками, хоть на гей-параде исполняй. Мы с Глебом на нее набросились, перековеркали, и получился нормальный инди-хит. Кстати, такое происходило почти со всеми Сашиными песнями. Сложно ему жилось среди братьев Самойловых. Он довольно спокойно относился к изменениям своего материала, А мы с глебом агрессивно противились переделкам наших песен. Характерным примером творчества Вадима Самойлова стала песня Джигидзаги. Я очень в свое время влюбился в группу «Ес» yes, и вообще такого плана музыку. Джигидзаги один из примеров таких сложных размеров, и она с большим трудом пролезла в альбом. Я был так увлечен формой этой песни, что на содержание у меня головы уже не хватило. Фраза «Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе» возникла в голове у Глеба задолго до описываемых событий сразу после его первого сексуального опыта, но сама песня появилась на свет в апреле 1992 года. У меня была тогда бредовая идея об очередном сольнике, но весь его материал я потихоньку передавал в наш общий котел. «Как на войне, я долго скрывал» но когда понял, что альбом получается такой, что надо все силы туда вложить, показал эту песню. Агатовцы сразу поняли, что перед ними настоящий хит, главный хук будущего альбома. Помимо простой, но прилипчивой мелодии и убойного припева, как на войне, несла внутренний смысл, близкий к мироощущению Агаты Кристи. это песня о том, как происходит некое столкновение двух совершенно отдельных человеческих «я», разжевывал журналистам смысл своего шедевра Глеб. «Каждый из нас внутри — космос, и полностью раствориться в другом человеке, даже очень желая этого, невозможно». Песня о всех трениях и о всей войне, которая возникает из-за этого. Когда большая часть песен уже была сочинена, начался процесс тщательного отбора номеров для записи. «Глеб стал основным автором позорной звезды», — вспоминает Котов но решения о включении песен в альбом все равно принимались коллективно. Вадик и Саша на правах старших товарищей осуществляли вроде как шефство над Глебом. Окончательное решение включать композицию в альбом или нет, авторская тройка принимала путем голосования. Дело иногда доходило до скандалов. Например, братья два года назад не взяли Сашину песню истерика в декаданс и теперь Козлов чуть ли не под угрозой ухода добился, чтобы она попала в позорную звезду. Несмотря на наличие в составе агата отличного барабанщика, новый альбом, как, впрочем, и все последующие, решили писать под электронные ударные. «Мы пробовали репетировать песни с пионером, но стилистически двигались совсем в разные углы», — рассказывает Вадик. «Поэтому мы решили, что Андрюха будет адаптировать и исполнять на сцене то, что мы напридумываем в студии». Он остался в Агате в роли концертного барабанщика. Сам Котов объясняет отсутствие живых барабанов на альбомах Агаты Кристи чуть подробнее. Сразу после записи Декаданса Вадик, Саша и Глеб позвали меня похвастаться, как сделали ритмику. Я послушал и сказал, что это просто самодеятельность. Там была куча ошибок с профессиональной точки зрения. Некоторые моменты совсем наивные. Не надо программировать так много разных ударных инструментов в одной фактуре, чтобы она толще казалась. Это можно решить совсем другими аранжировочными средствами. Они страшно обиделись на критику. В результате мы решили, что авторы на записи будут излагать свои действительно интересные мысли, как им захочется, а я потом их адаптирую к концертам». Летом Агата Кристи села за запись. Над позорной звездой работали не где-нибудь, а в здании Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, где в то время квартировала студия НП. Причиной писаться там, а не наставшей уже почти родной студии 8, стала самая на тот момент продвинутая в Екатеринбурге компьютерная техника и самый богатый звуковой банк. В имевшихся звуках Вадик мог копаться бесконечно, а если чего-то не находил, кто создавал необходимые звуки сам. Работавшие в студии после Агаты музыканты обалдевали от объема цифровой информации, приходившейся на каждую песню позорной звезды. В ходе записи трек-лист постоянно видоизменялся. Заглавная песня и закрывавший альбом «Я буду там» были сочинены непосредственно во время рекорд-сессии. Кстати, забавная история приключилась с песней «Я буду там». Спустя четверть века после ее записи Глеб неожиданно услышал свою мелодию в исполнении Долорес О'Риордан, солистки известной ирландской группы The Cranberries. Песня была выпущена на сингле проекта «Дарк», с которым тогда сотрудничала Долорес. Имел английский текст и называлась «Люсен Занус». Как выяснил Глеб, одним из участников проекта оказался некий Олег Корецкий, который предложил коллегам знакомую с российской юности мелодию. Глеб связался с менеджментом «Дарк», и отправил им оригинальную версию. Фермачи отреагировали мгновенно. Они выплатили авторский гонорар, а в титрах альбома «Science agrees» указали, что финальную песню написал Глеб Самойлов. Правда, полученной суммой Глеб все равно остался недоволен. Аранжировали композиции позорной звезды коллективно. Спорные моменты решали голосованием, хотя последнее слово все равно оставалось за автором музыки. Главным в процессе, по мнению его участников, был момент сотворчества. По словам Александра Кузнецова, помогавшего делать звук, техническим доведением песен до совершенства занимался только Вадик. Глеб в сведение вообще не лез, а Саша участвовал в процессе как идеолог, привнося в аранжировки здоровый элемент попсы. Мне кажется, что если бы не влияние Саши, Вадика унесло бы в немного скучноватый арт -рок. Позорная звезда делалась как некое сопротивление окружавшей действительности, которое совсем не радовало авторов. Ощущение, что надо что-то делать по-другому, вылилось в то, что мы записали альбом, нарочито популярный по звучанию, по подаче, вспоминал Козлов. Был момент эпатажа, как бы немного назло. Все говорят «гитары», а мы возьмем и сыграем электронный бас. Говорят «живые барабаны», а мы возьмем и спрограммируем эти барабаны, самую что не наесть, синтетическую выберем кассу. Было такое легкое озлобление, захотелось наплевать на любые мнения. И когда мы записали альбом, буквально спустя недели две почувствовали, что получилось. Это был первый альбом, который нас удовлетворил полностью. Мы хотели сделать альбом, который слушался бы широкими массами народа, и не был бы рассчитан на какую-то узкую возрастную или социальную группу, который смог бы понравиться и быть принятым достаточно большим количеством народа. И мы его сделали. Позорную звезду записали быстро, но творческая инерция долго не давала расслабиться авторам. Глеб еще два месяца ловил себя на том, что продолжает сочинять песни для альбома. Агатовцы испытывали к новой работе сложное чувство. Где-то в течение двух месяцев у всех нас было недовольство. Каждому казалось, что все можно было сделать по-другому. Но со временем это чувство прошло. Как получилось, так и должно было получиться. Теперь следовало проверить, понравится ли альбом народу. Пока он неспешно расходился по Екатеринбургу на кассетах, группа готовилась показать свежие песни публики. Репетиции начались сразу после окончания записи. На тщательной подготовке настаивал профессионал Котов. Больше всех сопротивлялся Глеб. Я чуть ли не силой притаскивал его с басом на студию и заставлял репетировать. Возможно, даже перегибал с этим палку. На словах все готовы были меняться и как профессиональный коллектив по много раз прогонять новую программу. Но на деле быстро сломались и захотели, как раньше, репетировать мало. Неудивительно, что по словам Александра Кузнецова, Первые концерты после записи не слишком удавались. У Агаты Кристи студийное начало. Все аранжировки рождались в записи, и только потом они переносились на сцену. Именно поэтому первые концерты после «Позорной звезды» были очень кислыми. Записали альбом, вроде бы песни все знают, репетировать особо не хотелось. В результате сначала все звучало плохо и только на пятом-шестом концерте программа обретала сценический облик. Чтобы этот процесс проходил быстрее, «Пионер» стал заставлять звукоинженеров записывать все, что происходило на сцене, а «Агатовцев» прослушивать свое выступление. Затея не увенчалась успехом. Предложение учиться на собственных ошибках ничего, кроме раздражения, не вызывало. Когда вокалисты слышали, как они поют мимо, их единственным желанием было уволить звука оператора. Он же звук гитары сделал не тот. Разговаривать про свой вокал они категорически отказывались. Так и сошло на нет видеоначинание. Первые концерты после записи «Позорной звезды» устраивал уже новый директор. Павел Антонов еще в 1987 году организовывал в УПИ выступление свеженареченной Агаты Кристи с тех пор он стал директором студии 8, то есть непосредственным начальником самойлова старшего с высоты этой должности он и попытался рулить делами группы антонов начал нас строить дисциплину наводить он корчил из себя айзеншписа умудряясь сохранять со всеми хорошие отношения говорит кузнецов но он быстро понял бесполезность своего начинания стал помягче а потом и вовсе исчез с появлением нового директора Концертная деятельность не забила фонтаном. Вадик не видел в происходящем вины своего дважды директора. В это время был пик неинтереса к нам. Были любящие поклонники, но что-то не очень много. Мы выезжали на концерты, люди угорали от новых песен, но все это было далеко от шоу-бизнеса. Большую часть времени агатовцы проводили в баре у дяди Вани, располагавшемся в фойе киностудии, где находилась студия 8. У меня с тем периодом связаны странные чувства. Вроде бы все классно, рок-н-ролл, а с другой стороны ничего не происходит, говорит Кузнецов. Ощущался застой, какой-то утомительный бег на месте, причем замедляющийся. Концерты проходили два раза в месяц, но мы, казалось, целыми днями сидели в баре на киностудии, занимались какой-то фигней, вели нездорово-богемный образ жизни. Все стало превращаться в рутину. У Глеба об этой у дяди Ваниной рутине воспоминания остались несколько однобокие. В этом баре из крепких напитков были только водка и болгарский бренди Слынчив бряк». Кажется, он стоил 40 рублей за 50 грамм, и вот с этим напитком у меня многое связано. Я его ненавидел. 18 декабря там же на киностудии состоялись съемки видеоверсии альбома «Позорная звезда». Оборудование собирали со всего Екатеринбурга, одну из камер привезли даже из города Артемовского. На фоне блочной стены павильона Агата исполнила под фонограмму все 11 номеров нового альбома. На каждую песню ушло по нескольку дублей. Вадик вместе с режиссером Сергеем Мишиным целую ночь просидели над монтажом, выбирая самые удачные кадры. Вскоре отснятые песни появились в городских кабельных сетях и екатеринбуржцы узнали, что Агата Кристи сотворила нечто интересное. В результате этого узнавания концерт в честь пятилетия группы 20 февраля 1993 года собрал полный зал Дворца Молодежи. В середине концерта Агата вытащила на сцену Петра Майя, сыграв с ним две ударные установки давно уже не исполнявшихся гномов-каннибалов. Затем поздравлять юбиляров, исполняя вместе с ними их собственные песни, вышли лучшие рок-силы Урала. Танго с дельтапланом спел Михаил Симаков из «Апрельского марша». «Бессаме» исполнил Владимир Шахрин. Вокалистом позорной звезды стал Алексей Могилевский. Пулемет «Максим» отголосил Максим Фадеев. Настя Полева исполнила «Кошку», реализовав на сцене студийный проект двухлетней давности. Еще когда записывался «Декаданс», Вадик предложил мне спеть эту песню. Она мне понравилась. Глеб написал такой мистический текст. Мы сделали запись, где Глеб подпевал вторым голосом. Потом, когда альбом вышел, я себя на нем не обнаружила. Мне никто ничего не объяснил, а я человек тактичный, и даже не спрашивала. Но песня не пропала. Позже мы включили ее в наш альбом «Танец на цыпочках», правда, заново ее переписав. Юбилейный концерт закончился хоровым исполнением наутилусовского последнего письма плавно перетекшего в «Твист энд шаут». Вечный хит про «Гудбай Америку» появился в репертуаре Агаты не случайно. К приближавшемуся десятилетнему юбилею Наутилуса Помпилиуса готовился первый в России трибьют-отчет, на котором звезды из Питера и Екатеринбурга исполняли песни НП. Агата Кристи выбрала именно последнее письмо, творчески его переосмыслив. Выход отчета сопровождался большими концертами, юбиляров и приглашенных гостей в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Группы исполняли по одной песне «НП» и несколько собственных номеров. На этих апрельских концертах выяснилось, что позорную звезду прекрасно знают и любят в северной столице. «Кассеты долетели до Питера, и Питер сразу принял этот альбом», — вспоминал Вадик. Пошло брожение в среде меломанов, и мы стали получать приглашение выступить там на каких-то фестивалях, открытиях молодежных центров. В Питере мы выступили 7 или 8 раз за полгода. Глеб оценивал тогдашний рейтинг Агаты реалистично. Почему-то мы стали популярны в Свердловске и в Питере. Мы были такие звезды, но маленькие и периферийные. Стали таскаться в Питер на фестивале, чуть-чуть по стране ездили. А нас снова вспомнила рок-тусовка. Мы были все еще середнячковые, но уже полуизвестные. Ведь пока ты в Москве не звезда, ты нигде не звезда. Все это не могло поправить финансовое положение группы. Самым безрадостным был 1993 год, вспоминал Козлов. Жить было трудно, зарабатывали мало, мысли о новом альбоме не возникало. Было ощущение нереализованности предыдущего материала. Делать что-то еще... Когда ты видишь, что это совершенно не работает, не исчерпало свой потенциал, не было никакого желания. Чтобы показать массовому зрителю своей песни, у нас совершенно не было средств. Чтобы снять какой-нибудь полуклипчик, мы не могли собрать денег. В Свердловске спонсоров мы не находили. Все говорили, да, конечно, культура, да, группа из Свердловска, надо ее продвигать в центр. Но все это заканчивалось пафосными разговорами. Поисками спонсоров занимался Вадик. Для любой нормальной записи надо было сразу заплатить студии крупную сумму. Саккумулировать ее не получалось, но небольшие средства тогда стало довольно легко находить. Появилось много первых коммерческих фирм, которые хотели раскручиваться. На юбилейный концерт выделил деньги фонд имущества Свердловской области. Затем корпорация «Технезис» решила помочь лучшим екатеринбургским рок-группам – Чайфу, Насте и Агате Кристи. Продуманный Вадик сказал Шахрину и Полевой, что если делить первый спонсорский транш на всех, то каждому достанется по чуть-чуть, и предложил приходить в кассу в алфавитном порядке. Спонсор не возражал, и Агата Кристи, возглавлявшая список, получила деньги. После этого дела у «Технезиса» пошли хуже и чай с Настей остались без помощи. Заинтересовался творчеством Агата и Уральский оптикомеханический завод. В начале 1993 года он запустил линию по производству компакт-дисков. Каталог новой продукции открывала специально отремонтированная Вадиком позорная звезда, первый в России рок-альбом, вышедший на CD. Забавно, что компакт-проигрывателей у самих агатовцев еще не было. Авторские экземпляры они раздавали как сувениры. На популярности альбома его выпуск на красивых радужных кружочках в первое время никак не сказался. Мало кто из потенциальных слушателей знал, с чем новые музыкальные носители едят. Даже на радиостанциях спрашивали, собирается ли группа выпустить альбом на виниле, а то компакты сами понимаете. «Я не верю, чтобы основная масса наших слушателей была затарена лазерными проигрывателями», — отвечал Глеб. Я сам такого не имею, и поэтому мне тоже грустно не иметь в руках этой пластинки, тем более я большие конверты очень люблю еще с детства. С тех пор, как альбом вышел на компакте, его уже много раз обещали выпустить на виниле, но каждый раз что-то мешало. В 1993 году производство виниловых пластинок в России практически прекратилось, и издать позорную звезду на виниле удалось лишь 20 лет спустя. В мае 1993 года Агати Кристи был знак. Возвращаясь поздно ночью с концерта в городе Камышлове, музыканты Агата и группы ТОП остановились, чтобы, по словам лидера ТОПа Евгения Горенбурга, сменить воду в аквариумах. Внезапно над соседним полем возникла темная масса, от которой исходил яркий конусообразный луч. Жутковатым было то, что летающая тарелка – а никто из присутствовавших не усомнился, что это была именно она, передвигалась совершенно бесшумно. Наверное, инопланетяне внимательно разглядывали застигнутых врасплох рокеров. Те же не растерялись. Мы все вышли, смотрели на НЛО, кричали, махали руками, а оно повисело, помигало и улетело. «Может быть, это что-то в нас и изменило», вспоминал Вадим. Буквально через несколько месяцев Судьба Агаты Кристи начала меняться. В конце августа А.К. пересеклась на фестивале Каховка с Наутилусом Помпелиусом. Слава Бутусов, которому очень понравилась «Позорная звезда», предложил Вадику роль саунд-продюсера на предстоящей записи нового альбома Н.П. Подготовительный период длился два месяца. По словам Павла Антонова, который тогда уже почти не занимался Агатой, а сосредоточился на делах студии 8. Это время ушло на составление банка звуков. Вадик сделал домашнее задание, засемплировал живые барабаны. Вряд ли в то время в России кто-то еще сделал бы это так хорошо. Почти каждый день они с Андрюхой Котовым сидели над этим делом и создали такую библиотеку, которую потом еще долго использовали. Вадик в этом плане, не побоюсь сказать, гениален. Он чувствует фактуру звука, и в силу своего образования и кругозора знает, как его добиться. В ноябре на студии 8 началась работа над альбомом «Титаник». Вадику работалось комфортно. За часть аранжировок песен отвечал Алек Потапкин, то есть обстановка напоминала Агатин быт четырехлетней давности. Глеб тоже заглядывал на студию. Он даже подпел Бутусову в песник к Элоизе. рекорд не ограничивали сжатые сроки, поэтому Вадик делал бесчетное количество дублей, добиваясь нужного звучания. Бутусов остался очень доволен результатом сотрудничества с Самойловым. Вначале даже не предполагалось, что он будет заниматься звуком так обстоятельно. Он не просто записывал материал как штатный сотрудник студии, но и исполнил несколько гитарных и клавишных партий. И самое главное, он сделал свой вариант песни «Негодяй и ангел», с которым мы долго мучились, показал нам на утро, и нам очень понравилась его версия. Я считаю, что Вадим Самойлов – один из лучших гитаристов и прекрасный аранжировщик. Работать с ним было интересно и весело. У меня после записи «Титаника» было устойчивое желание сотрудничать с Вадимом, но у него были свои планы. У звука режиссера Наутилуса Александра Полковника гнаевых остались исключительно приятные воспоминания о сотрудничестве с Самойловым. С Вадиком было очень комфортно работать. Я считаю, что на тот момент он был одним из лучших в Екатеринбурге музыкантов, одним из лучших гитаристов и одним из лучших, если не лучшим, саунд-продюсером. При этом во время записи он не тянул одеяло на себя, а работал на поставленную Бутусовым задачу. Он постоянно предлагал аранжировочные идеи, которые шли на пользу делу. Иногда мне в голову приходили совершенно фантастические задумки, которые он притворял в жизнь. Например, в песне Титаник Мне захотелось услышать рев буксующего мотора. И он легко изобразил этот звук на своей гитаре. Вообще он на лету ловил идеи и очень вкусно притворял их в жизнь. Пока в Екатеринбурге кипела работа в студии, в Москве произошло даже не событие, а так, случайность, оказавшая на судьбу Агаты Кристи огромное влияние. В автомагнитолу одного успешного бизнесмена случайно попала кассета с записью позорной звезды. Бизнесменом был руководитель крупной фирмы «Росремстрой» Павел Кадушин, а кассету привез из Екатеринбурга его брат Григорий, тот самый, что 10 лет назад шпынял слишком шумевших в общежитии первокурсников радиофака Самойлова и Кузнецова. Мы ездили в одной машине, и Гриша все время ставил эту кассету. Первый раз поставил я говорю: Ты что, убери немедленно? Давай лучше Газманова послушаем. Потом второй раз поставил, третий. «А у меня кассеты надолго застревают в магнитофоне. Я не любитель их перебирать. Я могу ездить и одно и то же слушать месяца три». Мысли обычно о другом, а музыка как бы фонит. Вот она фонила, фонила и очень даже понравилась. Приближался день рождения Павла, и он попросил брата пригласить эту самую Агату к себе на 30 -летие. Григорий связался с Вадиком. В группе возникла дискуссия «Ехать или не ехать?». Мы садимся, обсуждаем. Что-то совсем уж не по-нашему будет выступать у Нувариша на дне рождения. Но мы сдались на предложенную сумму. Очень хорошие деньги нам по тем временам предложили», — вспоминал Козлов. 16 января 1994 года Свердловская группа материализовалась у въезда в подмосковный пансионат, где отмечалось торжество. Еще у шлагбаума. Агата воочию познакомилась с нравами звездной эстрадной тусовки. У служебного входа знаменитый продюсер бил по морде одного из солистов своего знаменитого бойс-бенда, крича Ты гад на работе, поэтому должен улыбаться! После выступления этих знаменитостей их оператор хотел скрутить на пульте все настройки. Что, еще какая-то группа с Урала? Да кому они нужны? С трудом пульт отбили, и Агата отыграла. Причем и имениннику, и его авторитетным гостям провинциалы понравились куда больше, чем москвичи. «Ничего так, пацаны, вообще нормальные!» – услышал Котов, проходя мимо сидевших на почетных местах чеченцев. «Куча артистов выступала, но никаких», – вспоминал тот концерт Глеб. «Мы сыграли живьем, очень понравились, и так далее, и так далее. И вот эта байда вся и началась». Байда заключалась в том, что почти сразу Кадушин сделал Вадику заманчивое предложение – «поработать вместе». «У него были свои амбиции попытаться заняться шоу-бизнесом», – вспоминал Козлов. «Очевидно, он действительно искал проект, и мы оказались наиболее подходящей для него кандидатурой. Для нас это предложение показалось почти сказкой. Терять нам было нечего, в Свердловске мы испробовали все, что возможно». Бизнесмен до кончиков ногтей Павел Кадушин – Не собирался помогать Агате Кристи как спонсор и не хотел иметь группу в качестве своего крепостного оркестрика. Они приехали, выступили, мы им заплатили, как всем артистам, ничего личного. Познакомились, начали общаться. Появились мысли о вариантах сотрудничества. С самого начала я рассматривал это как бизнес, а не как хобби или спонсорство. Если вкладывать деньги во что-то, то надо понимать зачем и для чего и договариваться об условиях. Знакомство знакомством, дружба дружбой, а бизнес бизнесом. Все отдельно. Вести переговоры с внезапно наклюнувшимся инвестором сам себя уполномочил Вадик. Возвращаясь из Москвы, он рисовал перед одногруппниками радужные перспективы. Он обещал нам, если мы согласимся, что он будет вести все финансовые дела с Кадушиным, то у нас у всех будут квартиры в Москве и машины с водителями, смеется Котов. «Я попросил машину без водителя, потому что люблю рулить сам». Все очень хохотали. Вадим в начале 1994 года бывал в Екатеринбурге нечасто, и отрывали его от родных мест не только переговоры с Кадушиным. В феврале закончилась запись «Титаника», и Бутусов попросил Самойлова помочь с реализацией концертного варианта альбома. У Наутилуса тогда не было своего гитариста, На три месяца Вадим практически переселился на базу НП в Питере, где шли усиленные репетиции. Вадик чуть ли не разрывался между двумя группами. Как раз в этот период жизнь агаты начала бурлить. Готовились съемки первого настоящего клипа, который оплатил Росремстрой. Намечался пока небольшой, но настоящий тур. Отыграв с Наутилусом несколько концертов, Самойлов с облегчением передал все свои партии новому гитаристу НП. Николаю Петрову. За Вадиком еще оставался должок. Он обещал Бутусову помочь с организацией грандиозного презентационного шоу нового альбома, но до него еще оставалось месяца три. Они предлагали мне играть с ними, но я отказался. Я сам по себе, со своей группой. Агата не могла исчезнуть из-за моей работы в Наутилусе. Отказаться от ощущения сочинительства и исполнения собственной музыки ради отхода на какие-то вторые роли пусть даже в знаменитую группу, даже мысли такой не было никогда. Просто период моей работы с Наутилусом подзатянулся. Но в это время мы с Агатой Кристи продолжали гастролировать, особого ущерба нам это не нанесло. В марте для съемок клипа «Как на войне» на Мосфильме построили декорацию, комнату в форме трапеции. Режиссер Игорь Песоцкий задумал нечто, напоминавшее клип «Losing my religion» американской группы REM, снятый в 1991 году. По пустой комнате, где находились братья Самойловы, метались неясные фигуры. Само помещение из-за формы декораций и съемки объективом рыбий глаз казалось бесконечным. Всю задумку не по своей воле чуть не сорвал Глеб. Перед съемкой клипа, настоящего первого клипа, У меня первый раз в жизни ночью вскочил флюс, щеку раздуло. Поэтому моих крупных планов там нет, только общий. Пытались снять крупняк, меня ставили перед камерой и поворачивали лицо так, чтобы поймать границу, когда из-за носа у меня не видно второй щеки, чтобы был хотя бы полуанфас. Так и не поймали. При флюсе же меняется не только щека, но и глаз принимает очень характерный крыси на разрез. Мне было, конечно, очень стыдно. Клип еще не успел появиться на телеэкранах, а, как на войне, уже понеслась по волнам эфира. В начале года на столичное радио «Максимум» приехал из Екатеринбурга новый программный директор Михаил Козырев. У меня была концепция. Лучшие группы отечественного рок-н-ролла должны звучать в нашем эфире наряду со всякой западной альтернативой. Из своего чемоданчика с дисками, который привез из Екатеринбурга, я вытащил позорную звезду. Я помнил ее наизусть, но переслушал еще раз, чтобы выбрать самый безоговорочный хит для эфира. Выбрал, как на войне, и заставил всех на станции прослушать. Все согласились, что это круто. Дальше все произошло, как в эпических биографиях великих артистов. Песня моментально стала популярной. Слушатели завалили станцию заявками на новый хит. Как на войне, заняла одно из первых мест в ротации, наряду с "Депишмот". Red Hot Chili Peppers, Нирвана. После нее я последовательно поставил в эфир все свои любимые песни с этого альбома. Все они проходили одна лучше другой. Я помню нескончаемый поток говна, который стали лить на радиостанцию всяческие ревнители чистоты жанра. Что вы нам ставите? Вот кино, Бригада эс и Наутилус Помпилиус — это великие группы, а эти молокососы — полнейшая попсня. Вы просто не имеете права Предавать жанр!» В дальнейшем я понял, что если ты ставишь в эфир что-то новое и яркое, будь готов к тому, что тебя обольют помоями. Но первый мой случай такого рода произошел с Агатой Кристи. Пока столичная публика ловила на волнах самой модной радиостанции новые песни Агаты, а меломаны по всей стране под первый клип вспоминали уже успевшее подзабыться название группы, Вадик репетировал на сцене Московского концертного зала «Россия» презентационное шоу на наутилусовского «Титаника». Помимо участия в концерте в качестве одного из двух соло-гитаристов, он отвечал за такие необычные элементы рок-действа, как ансамбль юных барабанщиц и большой детский хор имени Попова. Продюсерами этого пафосного мероприятия были Владимир Месхи и Леонид Ланда. Эта парочка прожженных волков шоу-бизнеса познакомилась с Агатой Кристи еще в 1988 году, на фестивале Свердловского рок-клуба. Основатели первого в СССР музыкального кооператива «Лира» сразу пригласили группу в родной Киев. «Мы оценили их яркий и интересный саунд, такой Russian glam rock, по тем временам очень качественный», вспоминает Месхи. Со своими клавишами они смотрелись современно и свежо. Концерты в Киеве подтвердили наше мнение. Агата имела успех. За прошедшие пять лет Месхи с Ландой строили шоу-бизнес в Израиле, Украине и России. Презентацию «Титаника» 12-13 июня они провели крайне успешно, но после нее их дороги с Наутилусом разошлись. Тогда Вадик привел старых знакомых к Кадушину и представил их как потенциальных продюсеров Агаты Кристи. «Мы предложили Павлу Николаевичу комплексное сотрудничество», говорит Месхи, «не просто продюсирование одного коллектива, а нечто более глобальное и амбициозное. Кадушин оценил возможные перспективы. Мы начали серьезную деятельность в сфере шоу-бизнеса, открыли компанию, стали альбомы записывать, права оформлять. Все закрутилось – продвижение эфиры, продюсеры, концерты и так далее. В результате этого знакомства на свет появилась корпорация Rise Music. Она была задумана как структура полного цикла, какой еще не было в России. Тогда никто не мог одновременно организовывать туры, делать качественный продакшн и предоставлять профессиональный сервис для музыкантов. Кадушин вложил в новую фирму большие деньги. Закупили мощную звуковую и световую аппаратуру, которая в первую очередь использовалась для туров Агаты Кристи, но не только. Rice Music начала сотрудничать практически со всеми топовыми артистами. Скоро появилось издательство «Экстрафон», которое занялось выпуском альбомов. Агата Кристи была во всей этой структуре фронт-группой. Сам Кадушин считает, что «Райс Music фактически начиналась с агата Кристи. Поначалу это было просто знакомство, затем перешедшее в конкретные формы сотрудничества, в некий коммерческий проект. Вадику в новой корпорации поначалу отводилась роль саунд-продюсера групп, которых будет опекать фирма, Но в связи с бурным ростом популярности Агаты, у него просто не хватало времени на сторонние проекты.